Много играл Пушкин также и в вист. По вечерам часто угощали Александра Сергеевича клюквой, которую он особенно любил. Клюкву с сахаром обыкновенно вставили ему на блюдечке. Пушкин был очень красив. Рот у него был очень прелестный, с тонкой и красиво очерченными губами и чудные голубые глаза. Волосы у него были блестящие, густые и кудрявые, как у мерлужки, немного, только подлиннее. Ходил он в черном сюртуке, на туалет обращал он большое внимание. В комнате, которая служила ему кабинетом, у него было множество туалетных принадлежностей, ногти ногтечисток, разных щёточек и тому подобного. Павел Иванович был в это время много старше его, но отношения их были добродушные и искренние. На Павла Ивановича упади стена, он не подвинется, право не подвинется, неоднократно шутя, — говаривал Пушкин. Павел Иванович действительно был очень добрый, но флегматичный человек, и Александр Сергеевич обыкновенно старался расшевелить его и бывал в большом восторге, когда это удавалось ему. Был со мной в это время и такой случай. Один из родственников Павла Ивановича, Алексей выв пробрался ночью ко мне в спальню, где я спала с одной старушкой-прислугой. Только просыпаюсь я, у моей кровати... Стоит этот молодой человек на коленях и голову прижал к моей голове. «Ай, что вы!» — закричал я в ужасе. «Молчите, молчите, я сейчас уйду!» — проговорил он и ушел. Пушкин, узнав это, остался особенно доволен этим и после еще с большим сочувствием относился ко мне. «Молодец вы, Катерина Евграфовна! Он думал, что ему везде двери отворены, что нечего и предупреждать. А вышло не то». — несколько раз повторял Александр Сергеевич. — Задал этому молодцу нагоняй и Павел Иванович. — Ты нанес оскорбление мне, убирайся из моего дома, — говорил он ему. Узналось это так. Загадала Фредерика Ивановна мне на картах. — Ты оскорблена, — говорит, — трифовым королем. Я и заплакала и рассказала все. Все относились к Александру Сергеевичу с благоговением. Все барышни были от него без ума. Екатерина Евграфовна Синицына, урожденная Смирнова. Пребывание Пушкина в Берновской волости было великим событием. Все съезжались, чтобы увидеть его, побыть с ним, рассмотреть его как необыкновенного человека. Но талантом его, как мне казалось из рассказов, эти пожилые люди мало восхищались, мало ценили, не понимали всю силу его творчества. Совсем другое впечатление оставило на моих тогда еще совсем юных тетушках пребывание Пушкина и знакомство с ним. Все они были влюблены в его произведения, а может быть и в него самого, переписывали его стихотворения его поэмы в свои альбомы, перечитывали их и до старости лет любили их декламировать на память и чуть не со слезами на глазах. Многие очень робкие и наивные девушки, несмотря на страстное желание и благоговение к Пушкину, боялись встречи с ним, зная, что он обладал насмешливостью и острым языком. Как особенность его рассказывали, что он очень любил общество женской прислуги, экономок, приживалок и горничных. Одна почтенная старушка, некая Наталья Филипповна, прислуга дяди Алексея Николаевича Вульфа, Рассказывала мне, как Пушкин любил вставать рано, и зимой, когда девушки топили печи, и в доме еще была тишина, приходил к ним, шутил с ними и пугал. В обращении с ними он был так прост, что они отвечали ему шутками, называли его «Фармазоном», и, глядя на его длинные выхолебные ногти, называли его «Дьяволом с когтями» — Панафидином. В Старицком уезде Тверской губернии По берегам быстрой мелководной тьмы на пространстве 10 верст находились три помещичьи усадьбы. Бернова, ивана Ивановича Вульфа и Малинники, Осиповой, по краям. Павловская, Павла Ивановича Вульфа в середине. Бернова отстоит от старицы в 25 верстах, Малинники в 35. Теперь Малинники очень скучное место и думается, что оно всегда такими было. Там нет ни парка, ни сада. Старый помещичий одноэтажный дом времен Пушкина отлично сохранился. Он выстроен из корабельного леса. Посредине широкое открытое крыльцо поддерживается колоннами из толстых сосновых бревен. Комнаты низкие, глубокие и мрачные. Кое-где остались еще потолки с матицами. Окна небольшие, их мало. Не очень давно подъемные рамы заменены обыкновенными створчатыми. Мебель старинная, красного дерева, кресла жесткие, неудобные, с закругленными цельными деревянными спинками. На стенах висят два-три зеркала в старинных красивых рамах красного дерева.